Глава 36. Гэри Феллон опустил глаза и тихо выругался. Он многое ненавидел в жизни. Тайскую еду, немцев, твит, музыку кантри, цвет пурпурный, как сам цвет, так и фильм, который его заставила посмотреть жена, футбольный клуб Лидс Юнайтед, крикет, шорты до колен, салаты, политиков, бальные танцы, грибучих англичан и того мудака, который придумал обследование простаты. Он ненавидел все это. но сейчас в этот самый момент больше всего на свете он ненавидел маленький белый шарик, лежавший перед ним в траве. Играть в гольф предложил его адвокат Майкл Райан. Самодовольный мелкий грызун с вечно прилипшей к личику, ободряющей улыбкой, стоял прямо посреди фервея. Без сомнения, он был ценным кадром, морально гибким даже по адвокатским меркам, но это не мешало Феллону пинать время от времени опекающего хорька по яйцам. Возможно, Райан и высказал идею о гольфе, но подтолкнула его к ней, безусловно, миссис Феллон. Она хотела, чтобы ее муж стал столпом общества, принимал приглашение на благотворительные балы и заседал в комитетах. Он вырвал девушку из Балимуна, и теперь она жаждала вырвать Балимун из себя. Впрочем, винить ее за это было трудно. Он и сам занимался чем-то подобным, хотя в его случае это делалось скорее для самозащиты, чем для утоления тщеславия. На протяжении последних 15 лет он тщательно выстраивал легальный фасад своей деятельности, следя за тем, чтобы его имя никогда не всплывало в газетах и чтобы Гарди не могла подобраться к его жопе даже на расстоянии пушечного выстрела. Сейчас он ничего не делал напрямую. Он никогда не заходил в помещение для товара. Он забыл, когда в последний раз держал в руках пистолет или горло какого-нибудь наглого угрёбыша. У него хватало ума вести дела так, чтобы не заехать на тюрьму, в отличие от многих других. И все же часть его души страдала. Он скучал по тем временам, когда любую проблему можно было решить, просто кого-нибудь избив. Сегодня же, ударяя по мячу он всё дальше и дальше отклонялся от лунки. За последние два года он сменил четырех тренеров и три набора клюшек на совершенно бестолку. Результаты выходили настолько удручающие, что после шестой лунки Райн благоразумно перестал объявлять счет. Они играли за одну команду в форбол, в игре, которая подразумевалась как «схватка знаменитостей». На практике это означало, что Фэллон заплатил целую штуку за привилегию играть с полвосьмого утра под холодным моросящим дождем. Знаменитости, казалось бы, тасовались случайно. Но, побывав за два года на четырех подобных мероприятиях, Феллон заметил, что звезды первой величины случайно достаются одним и тем же игрокам. Какой-то мудак-банкир снова заполучил Брайана Удрискала и рыжеволосую красавицу, которая ведет ирландские новости. Феллону уже пришлось играть с собственным адвокатом, несомненно, каким-то образом виновным в неудачном составе, против парня, зачитывавшего по долбанному радио сводки о дорожном движении и пафосного актера с растрепанными волосами, исполнявшего в дурацком сериале роль наркодилера из Северного Дублина. Брайан нервно настаивал, что вовлечение участников – это чистая случайность, и никто никого не пытался унизить. Тем не менее, Феллон тихо кипел, пока Петрушка с радио насмехался над пидором из сериала по поводу сурового реализма шоу. Райан попытался обратить все в шутку, но это только еще больше разозлило Феллона. Мелкий, пухлый хер не был бандитом и никогда им не станет, даже если каждый день будет смотреть «Крестного отца». В другой день фалон возможно, подыграл бы ему, но сейчас, очевидно, шла не та неделя. Он был не в подходящем настроении, чтобы острить. Нет, Гольф определенно не расслаблял Фалана. Учитывая обстоятельства, он хотел уехать прошлым вечером, но жена подняла хай от одного только предложения. Она хотела, чтобы он... «Завязывал полезные связи». Хер знает, что это значит. Кроме того, Райан заметил, что сейчас важно создать видимость обычной жизни. Нужно дистанцироваться от дел, пока все не уляжется. Тем более, что пока все под контролем. Именно так они ему твердили. И вот он здесь, вопреки всем своим инстинктам, стоит на рафе 14 ФРВ и ждет, когда политик, пара фондовых менеджеров и говнюк из Бойзен Не свалят с грина, чтобы он почти наверняка не сумел добросить до него с третьего удара. Когда группа игроков впереди наконец начала перемещаться, Феллон достал из сумки клюшку «Айрон номер семь» и мысленно пробежался по постоянно растущему списку действий, которые заставляли его запоминать тренеры. Он встал в стойку и выставил клюшку сначала впереди, потом позади меча. Он покачал головкой клюшки, он покачал бедрами, он выпятил подбородок. Он выпрямился и расслабил ноги. Затем он посмотрел на цель и обнаружил, что крошечный зеленый пятачок грина вдруг стал намного дальше, чем казалось раньше. И вот в тот момент, когда он уже собрался нанести удар мячу по жопе, на середину Фервея вырулил гольф-кар и перекрыл ему траекторию. Фелан выругался и бросил клюшку, затем посмотрел на Рая, на который только недоуменно пожал плечами. Краснолица и возница гольф-кара поозирался, оглядывая игроков, и, заметив Феллона, направил машину прямо к нему. Да грёбаный в рот! В один из прошлых разов к игрокам для развлечения уже присылали комика. Чепушила в гавайской рубашке нудно шутила пандах и никак не мог заткнуться. Феллон немного поразмышлял над идеей забить комика до смерти клюшкой Айрон номер 7. Однозначно это было бы лучшим ей применением. Когда гольфкар приблизился, Феллон отбросил эту мысль. Человек за рулем был ему незнаком, но он уже начал догадываться о его профессии. На водительском месте сидел грузный мужчина лет 50 в длинной черной дубленке. Он жевал попкорн, вынимая его из большого пакета, и, казалось, управлял автомобилем коленями. Подъехав к Феллону, он резко остановился. «Обосраться и не жить, если это не сам малыш Гэри Феллон! — воскликнул мужчина. Акцент его был довольно характерен. Коргский это еще одна вещь, которую следовало добавить Феллану к своему списку ненависти. Мужчина бросил пакет с попкорном на крошечную приборную доску кара и выпростал из машины свою внушительную тушу. Когда он выпрямился, Феллан заметил в его левой руке херл. Мужчина протянул правую ладонь для рукопожатия. Феллан оглянулся вокруг, прежде чем пожать ее в ответ. «Рад познакомиться, мистер», — сказал он, решив пока подыграть. «Банни МакГэри. Уверен, вы запомните это имя». «О, не волнуйтесь, запоминать я умею», — улыбнулся Феллун. Оба мужчины стали продавливать свою волю через рукопожатие. Если бы в этот момент между их ладонями оказался уголек, то он почти наверняка превратился бы в алмаз. Человек, представившийся именем Банни, Небрежно взглянул сначала на мяч Феллона, потом на Грин. «Дорогой мой любезнейший Гэри, кажется, вы попали в трудную ситуацию». «Ничего такого, с чем бы я не справился, офицер». На последнем слове глаза мужчины загорелись. Выходит, Феллон угадал. «О, неужели моя слава настолько меня опережает?» «Нет, просто у меня наметанный нюх». «Правда?» «Ага. Я издалека чую запах бекона». Человек по имени Банни расхохотался. Забавно, а я издали распознаю всякую сволоту. Феллон рассмеялся в ответ, словно они были старыми друзьями. Сила рукопожатия ощутимо возросла. Как вы узнали, где меня найти, офицер? А, -а, -а" Банни беспечно поозирался по сторонам. Я знаю кое кого, кто знаком кое с кем, кто кое кого бьет. «Неплохо», — ответил Феллон, улыбаясь одними губами. Рукопожатие стало болезненным и потным, но он не собирался сдаваться. «Итак, гард, чем могу помочь?» «Поли Малкроун». «А кто это?» — спросил Феллон, осмотрев Поли с фальшивым удивлением. «Он играет в одной из других команд?» Банни снова рассмеялся. «Нет-нет, он не здесь». «В настоящее время Поли пропал без вести, предположительно напугавшись до усрачки». «Представьте, кто-то пытается его убить». «Да что вы говорите?» «Молодые люди в наше время — это что-то. Думаю, это все из-за видеоигр. Впрочем, я вас понял. Увижу его, дам знать. А теперь, если не возражаете...» Феллон с трудом подавил желание отстраниться, когда полицейский вдруг наклонился вперед, обдав его запахом попкорна и вчерашнего перегара. «Он один из моих пацанов усек». «Один из моих!» «Я не позволю застрелить его на улице, как какую-нибудь гребаную бездомную собаку. Это единственное предупреждение, и оно же последнее. Если что-нибудь с ним случится, я буду знать, с кого спрашивать. И будь уверен, малыш Гэри, я ни перед чем не остановлюсь». «Вы мне угрожаете, Гарт?» «Назовем это полезным советом». Вон там стоит мой высокооплачиваемый адвокат, и я почти уверен, что он назвал бы это притеснением. «Значит, мне сказали правду». Злой и страшный Гарри Феллон размяк. Лицо Феллона дернулось от гнева. Он еще крепче сжал руку Банни и, притянув его к себе, прижался губами к его уху. «Может, помочь тебе свалить нахер, косоглазый коркский мудила?» «А ты попробуй», — ответил Банни, выдвигая вперед подбородок. Фэллон отступил на шаг, оценивающе оглядел собеседника, затем откинул голову назад и рассмеялся. «Уверен, ты был бы этому только рад». Банни улыбнулся в ответ. «Не то слово. Ты любишь явские бисквиты?» — спросил друг Фэллон. «Не особо. А я люблю. Даже обожаю. До печенья я сущий дьявол, как выражается моя жена». Наверное, у каждого есть свои слабости. Интересно, какие у тебя? Криптонит? А! Смешно. У тебя есть жена, любовница, любовник? Последнее слово Фэллон произнес, многозначительно шевельнув бровями: Боюсь, ничего из вышеперечисленного. Я не настолько привлекателен, как кажусь на первый взгляд. Но разве это не трагично? Кто придет на твои похороны? «Думаю, целая толпа подонков, чтобы убедиться, что я в самом деле мертв. Но вряд ли они решатся сплясать на моей могиле. Из страха, что я протяну руку и ухвачу их напоследок за яйца». «Ха, да ты просто скромничаешь, я уверен. Готов спорить, у тебя много друзей, которые будут скучать по тебе. Ну или наоборот». «О, Гэри, сейчас ты точно сышь не на ту штанину. Никто меня не любит, даже я сам». Вот почему я худший кошмар твоей жизни. Видишь ли, в жизни у меня осталось только два развлечения. Ты и выпивка. А сейчас я как раз решил немного подзавязать со спиртным». Подошедший Райан стал нервно смотреть на них, пытаясь понять, что происходит. Два здоровых мужика, ростом под метр девяносто каждый, чуть ли не бились друг о друга лбами, как два лося во время гона. «Все в порядке, Гарри?» Банни посмотрел сверху вниз на пухлое лицо адвоката и тонко улыбнулся. «Твой питомец, Гэри? Какой милашка!» «Да, Майкл, все в порядке». Офицер МакГэри дал несколько полезных советов по поводу правильного замаха. Наконец двое мужчин разомкнули рукопожатие. «Именно так», — кивнул Банни. «Это часть нашей службы». «Помни, что я сказал, Гэри? Не спускай глаз с меча». И прежде чем Фэллон успел ответить, Банни подцепил мяч для гольфа своим херлом и подбросил его в воздух. Райан взвизгнул и бросился на землю, чтобы избежать удара по голове клюшкой, отправившей мяч в полет. «И следи за траекторией броска!» Банни повернулся и прыгнул обратно в гольф в грацией, несколько неожиданной для его телосложения. Затем он посмотрел на Гэри, и в глазах его мелькнула искра. И, кстати, явские пирожные — это пирожные, а не печенье. С этими словами он газанул, выбросив из-под колес куски дерна, и поехал по фэрвею вниз в направлении противоположном тому, откуда появился. Фэллон смотрел кару вслед, скрипя зубами. «Это возмутительно!» — воскликнул Райан, продолжая валяться на земле. «Я незамедлительно подам жалобу!» «Заткнись!» — перебил Фэллон. «И добавь его в заказ. «Но Гэри, он же гард! Я очень советую этого не...» Фэллон резко обернулся и посмотрел на Райна так, что коротышка вздрогнул. «Мне насрать на твои советы. Это область моей компетенции. Он войдет в список». Райан безмолвно покачал головой и стал медленно подниматься. Фэллон смотрел на грин, до которого было больше ста метров, и на точку, белевшую чуть спереди и справа, всего в двух метрах от лунки. Это был первый грин за целый день, до которого долетел его мяч.